Глава пятьдесят первая. Шестнадцать ноль ноль. «Будь очень осторожна», — упрашивала Кэрри свою дочь. «Держи огнетушитель около плиты. Я вернусь, и мы вместе пойдем навести Диану». Кэри повесила трубку, и телефон немедленно звякнул снова. Кто-то оставил сообщение на автоответчике. Она не услышала сигнала о втором звонке. Тори готовит сегодня вечером? спросил ее напарник. Да, призналась Кэри, и я в ужасе. Она прижала телефон к уху и стала слушать автоответчик. Кэри надеялась, что звонок окажется полезным. Пока что этот день не принес ничего хорошего, и ситуация с Амелией. лишь усугубляло положение дел. Голос, доносящийся из телефона, заставил сердце Кэрри забиться быстрее. Из всех людей, кто мог бы сообщить что-то полезное, этот парень был в самом конце ее списка. «Это Китон», — она повернулась к Фалька. «Он говорит, что синий плимут появился на автосвалке сегодня днем, и он знает, откуда его привезли». Он сказал, откуда. «Нет, сейчас я ему перезвоню». Включился автоответчик. Она попробовала еще раз, с тем же результатом. Поехали на свалку. Если машина там, вызовем криминалистов, чтобы они занялись ею. Фалька развернулся на следующем съезде. Если свалка закроется до того, как они приедут, хозяину придется вернуться и открыть ее для них. Они знали, что Селла купила эту машину. Внутри могли находиться доказательства того, где она была и с кем. К тому времени, как они попали на другой конец города, нервы у Кэри натянулись струной. И последний шанс действительно оказался закрыт. Но хозяин все еще был в офисе. Он открыл ворота и впустил их внутрь. Кэри представила себя и Фалька, они показали свои значки. «Что я могу для вас сделать, детективы?» «Мы ищем Джоя Китона», — сказал Фалька. «Он здесь?» Он ушел в три, ленивый засранец. Палька поднял брови и вопросительно посмотрел на Кэри. Она перешла к главному. «Сегодня днем к вам привезли Плимут Бриз девяносто шестого года, синего цвета. Нам нужно осмотреть машину. Она может являться частью текущего расследования». Тейт покачал головой. «У нас нет Плимута Бриза. Сегодня не было никаких синих машин». Хотя он смотрел на нее без страха, он лгал. Он смотрел не прямо на нее, а чуть вправо, и тем выдал себя. «Вы уверены?» — возразила Кэри. «Может, вас не было на месте, или вы были заняты и не заметили?» Тед сложил руки на груди. «Я знаю все, что здесь происходит, поэтому я босс. Я уверен, вы не станете возражать, если мы тут немного осмотримся, босс. заговорил Фалька. «Вообще-то стану. Я собираюсь домой. Я уже все закрыл. Я сказал вам, что машины у нас нет. Но если вам надо убедиться самим, приходите завтра утром и смотрите». «Я боюсь, до утра мы ждать не можем, мистер Тейт». Кэрри тоже сложила руки на груди. «Тогда принесите ордер». «Вот черт». В уме она мигом подсчитала, сколько времени уйдет на ордер. «Что ж, мы получим ордер, если вы настаиваете». «Настаиваю!» Он сделал жест в сторону выхода. «Вам придется подождать за воротами. Мы закрыты». Расстроенные, но не имея иного выбора, они сели обратно в чарджер и припарковались у ворот. Тейт снова все запер и ушел в мастерскую. «Козел!» Пробормотала Кэри. Она попыталась снова позвонить Китану. Автоответчик, черт. Он сказал, что будет ждать моего звонка. Что-то, видимо, случилось. Может быть, босс припугнул его, чтобы тот заткнулся, предположил Фалька. Можем пока ждем съесть чего-нибудь тут, у Джека, через дорогу. Если хочешь. Кэри было сейчас наплевать на еду. Лучше побуду тут и запрошу ордер. Может, Китан вернется. Я могу это сделать сам, а ты пока сходи перекуси. Кэри покачала головой. Я не двинусь отсюда, пока не обыщу это место. Вернусь через пять минут. Фалька вышел из машины и пересек улицу. Кэри вылезла с пассажирского сиденья. Она намеревалась позвонить, стоя за забором с сеткой на виду у Тейта. В ожидании ответа. Она осматривала тот угол свалки, что был виден с ее места. У Китона совершенно нет причин ей звонить, если все это неправда. Синяя машина стояла там, и они никуда не уйдут, пока им не позволят обыскать ее. Палька вернулся с бургерами, картошкой и колой. Повсеместный обед героических полицейских. Он съел свой быстро и без остатка. Керри едва откусила. Потягивала напиток. Она была не голодна. Со времен школы ее никто и ниоткуда не выгонял. И вдобавок на нее теперь постоянно злилась Тори. Кроме того, ее бывший обратился в суд. А если к делу добавить ситуацию с Амелией, то еда точно не входила в список ее приоритетов. «Как твоя сестра?» — спросил Фалька. Кэри вяло жевала картошку. «Держится?» Пытается привыкнуть к мысли, что Амелия могла вот так взять и исчезнуть. Это было неправильно и страшно. Я попросил Кросс отследить историю дома, который сгорел, поскольку моя девочка в департаменте сегодня больна. "Пусть так", сказала Кэри. Она не собиралась жаловаться на его методы, если они были законны и приносили нужные ответы. Они ели молча. Минуты тянулись как часы. Что бы там ни делал старик Тейт, он не покинул свой офис. По крайней мере, его все еще можно было видеть в окно. Раздался звук входящего сообщения. Кэри посмотрела на экран. Это был ордер. Два полицейских везли им бумаги. Мы получили ордер. Кэрри позвонила Тейту. Он ответил, но не спеша после третьего звонка. «У нас есть ордер, сэр. Откройте ворота, пожалуйста». Через пять минут они шли по свалке, которая оказалась намного больше, чем она предполагала. Видимо, они застряли здесь надолго. Прибыло подкрепление, они разделились и передвигались сетью, чтобы ничего не пропустить. Через час стало ясно, что синего плимута на свалке нет. Кэри поискала глазами запасной выход. Может быть, он переставил машину, пока они ждали ордера. Фалька орал на Тейта. Кэрри осмотрела территорию еще раз. Ее взгляд упал на пресс. Она подошла к машине, и, разумеется, за решеткой виднелось что-то синее. Кэрри пошла обратно туда, где оставила Фалька допрашивать Тейта. «Что у вас в прессе, мистер Тейт?» Он был явно удивлен тем, что она додумалась спросить. «Понятия не имею. Прессом занимается мой подчиненный Джордж Сандерс. Тогда, мне кажется, вам лучше вызвать сюда мистера Сандерса, потому что под прессом виднеется что-то синее, и я бьюсь об заклад, что это Плимут». На то, чтобы вызвать Сандерса, ушло два часа. Под прессом был Плимут, и оба утверждали, что его привёз Китан. Кэри нужно было найти Китана.